Сын вторая ночь, овраг покрытый кустами, наверху забор сада Кабановых и калитка, сверху тропинка. Явление первое. Кудряш входит с гитарой. Нет никого. Что же там она там? Ну, посидим до да подождём, садится на камень, да со скуки песенку споём. Поёт. Как донской ты казак, казак вёл коня поить. Добрый молодец уж он у ворот стоит. У ворот стоит, сам он дому думает. Дому думает, как будет жену губить. Как жена ты жена мужу возмолилась, воскорыта ноги ему поклонилась. Уж ты батюшка, ты ли мил сердечный друг? Ты не бей ни губи ты меня со вечера. Ты убей, загуби меня со полуночи, дай уснуть моим малым дедушкам, малым дедушкам, всем ближним соседушкам. Входит Борис.